Глава 26. Эви. Эви представляла себе всевозможные катастрофические последствия снова и снова, по кругу. Она накручивала себя, параллельно страдая от боли в животе, потому что проспала ужин. И когда часы тихо пробили полночь, поняла, что больше так не может. «Не могу тревожиться без надлежащего питания». Она осторожно выскользнула из постели, Ориентируясь по свету звезд за окном, нащупала задвижку двери и открыла ее. В коридоре было заметно холоднее, чем в теплой спальне, зато он был хорошо освещен факелами на стенах. Лиса тихо сопела за спиной. Эви закрыла дверь на задвижку и на цыпочках пошла по длинному коридору, потирая замерзающие плечи. Где-то впереди, за поворотом, что-то звякнуло. Она вздрогнула, и споткнулась, ударившись пальцем ноги о выступающий камень. Тихо выругалась, схватившись за ногу и прыгая на другой. Дальше по коридору тоже послышалась тихая ругань, и сначала Эви показалось, что это ее голос как-то отразился от стен. Но потом она снова услышала грохот. За ним опять проклятие и тихий рык. Бутылочка звездной пыли, которая чуть ли не светилась в темноте, покатилась по коридору, и замерла у самых ног. Считай, поздоровалась. э э, -э, -э. Вот и все, что смогла выдавить Эви, осознав, что бутылочка двигается по собственной воле и будто ведет за собой другого человека, как в догонялке играет. «Куда тебя несёт демоническое отродье?» Прошипел из дверей и дальше по коридору злодей и вскинулся, заметив Эви. сэйдж Он окинул ее взглядом, от растрёпанных волос до тоненькой ночной рубашки, а затем посмотрел в глаза. Кажется, он был твердо намерен смотреть только туда. «Я шла перекусить», — просто ответила она. Босс стиснул переносицу. «Я не у тебя», — спрашивал. Бутылочка двинулась дальше, будто понимая, что разговор о ней, и закатилась на стопу Эви. Сейдж наклонилась, чтобы подобрать её, Кудри свесились вперед, закрывая лицо. Покрутила бутылочку в руках. Звёздная пыль внутри будто танцевала. «Ну, приветик!» Эви радостно наморщила нос. «Какая ты занятная волшебная штучка!» Босс пророкотал, отбирая у нее бутылочку. «Она незанятная. Она проклятая. Она только что вкатилась ко мне в комнату, как будто ее кто-нибудь приглашал. «Дальше эта хрень так вспыхнула, что я чуть не ослеп, а потом рванула из комнаты, как беглец из тюрьмы». Эви впервые за несколько дней ощутила счастье. Истинное счастье при мысли о том, как этот пугающий, жуткий человек ковыляет по коридорам, пытаясь изловить звездную пыль, как псину, сорвавшуюся с поводка. У нее затрепетали от удовольствия ноздри. Босс был в черной рубашке на выпуск, которая открывала изрядную часть груди. Когда явилась бутылочка, он, очевидно, или уже лег в постель, или собирался. «Не думай про босса в постели, Эви!» Но этот корабль уже не просто отчалил, а уплыл за горизонт, буквально показывая средний палец на прощание. Тристан кашлянул, и Эви осознала, что пялится на его голую грудь, воображая, как касается ее губами. Кровь бросилась в лицо — Щеки вспыхнули от смущения. Пытаясь сменить тему беседы, она выпалила. «Я пропустила ужин». Ну и еще решила, что потеряла пыль. Как она вообще оказалась в комнате босса? «Да, конечно». Он облезнул губы, разжал кулак. «Подожди здесь, я сейчас». Он отдал ей бутылочку, и магия в ней задрожала, будто перед взрывом. Эви схватила добычу обеими руками, провожая взглядом босса по освещенному факелами коридору. Прошло несколько тревожных секунд, прежде чем Сейдж переступила с ноги на ногу, пытаясь удержать бутылку. «Тебе не хочется оставаться на месте. Понимаю тебя, как никто другой. Но давай ты очень-очень постараешься. У меня пальцы устали», — вежливо попросила она склянку, и та каким-то чудом замерла. Пыль не двигалась, пока не появился босс с накрытой крышкой-тарелкой, глядя на Эви устало и обвиняюще. «Опять разговариваешь с неодушевленными предметами». Эви возвела глаза к небу, сжимая склянку, но та вырвалась у нее из рук. «Похоже оно на неудушевленное». Босс вручил ей теплую тарелку и бросился ловить бутылочку, попутно врезавшись головой в стену. Эви зажала рот рукой, когда злодей взвыл. «Больно?» — спросила она, морщась. «Нет, приятно, как пытки», — съязвил он, потирая голову и крепко держа склянку. «Этой пыли не терпится в дело, а я не собираюсь провести ночь, пытаясь удержать ее. Я рехнусь». Что бы там ни было под крышкой, пахло божественно. У Эви рот наполнился слюной, и она облизнула губы. «Тогда, может, просто не станем ждать до утра и займемся письмами? Разберемся сразу!» С гримасой на лице она обдумала эту мысль. «Хотя, кажется, письма у Бекки, а я бы подумала, прежде чем лезть к ней в стол без спросу». Тристан застыл. «Она уже отдала их мне. Они на тумбочке у кровати». «Боги мои!» Лучше всего было бы подождать в коридоре, пока босс ходит за письмами, а потом вместе с ним отправиться в какое-нибудь спокойное место. Но сумятица в ее голове не интересовалась тем, как лучше, а выдала целый поток слов, которые хлынули изо рта, как будто прорвала плотину. И это наводнение грозило утопить ее. Тогда пойдемте к вам в кровать. Босс уставился на нее, без особых эмоций, но сжав губы. Плохой знак. К сожалению, Эви не замолкала. «Ну, в смысле, к кровати. К прикроватной тумбочке. Не в кровать. В кровать ни за что, сэр. Честное слово». Она рассмеялась, пытаясь рассеять неловкость, но эта попытка полностью провалилась. Неловкость едким дымом висела в воздухе. Босс изогнул бровь, но в остальном его лицо даже не дернулось. В кровать предпочитаешь ходить с Терренсом Маккубком, да? Эти тихие слова продрали по затылку, будто кто-то провел ногтями. А... Э, нет? Звучало малоубедительно, и Эви попыталась снова. Вообще-то, мне не очень интересно снова делить с кем-нибудь кровать в ближайшем будущем. С Риком каждый раз было... Она остановилась. Вы же помните, Рика, да? Мы с ним встречались. Помню. Эви не могла сказать, что за выражение появилось на его лице. Она внимательно разглядывала собственные пальцы. Но голос звучал серьезно. Жестко. Ну, он всегда был такой. Не знаю, я после каждого раза чувствовала себя такой одинокой и неудовлетворенной. Наверное, мне больше не хочется ни с кем быть пока я не буду уверена, что получу все, чего хочу. Вот. Весьма изящно выбралась из неловкой ситуации, если так можно выразиться. Но она переменила свое мнение, когда увидела, как босс застыл перед ней так, что, казалось, вот-вот переломится пополам. «Сэр!» Он направился по коридору. «Пошли уже!» — рявкнул он. «И тарелку свою забери!» Эви бросилась следом, Догнала его, крепко держа еду. «Сэр, очень неловко вышло». Его движения были скованными. Он шел словно жестяной. «Нет». «Тогда почему вы сейчас будто разреветесь?» Они дошли до черной двери в конце коридора, окруженной факелами. Здесь было светлее всего. Босс распахнул дверь. Жестом пригласил Эви войти. «Давай», — велел он. Она без промедления вошла, но сперва заглянула внутрь. «Спальня злодея. Мир, ты так жесток».